Теория электролитической диссоциации Арениуса Как уже говорилось выше, в теоретическом плане самым важным выводом из распространения газовых законов на жидкости и открытия метода установления молекулярных масс по осмотическому давлению явилось следующее. Стало очевидным, что в сильных электролитах таких как минеральные кислоты и основания, а также в их солях в твердом состоянии или растворе, ион Фарадея существует самостоятельно в виде отдельной молекулы. Открытие теории электролитической диссоциации Арениуса, как она теперь называется, датируется 1883 годом, и поначалу даже самым выдающимся физикам и химикам она казалась почти невероятные. Однако в наши дни в ее справедливости никто не сомневается. Ныне считается, что отдельные ионы, как и элементы нулевой группы, не обладают способностью соединяться химически, и таким образом даже в твердом кристалле они существуют раздельно. В подобных случаях соединения, как, например, соединение положительного иона натрия и отрицательного иона хлора, в обыкновенной соли, является чисто электрическим и происходит благодаря стремлению равного числа этих ионов к электрической нейтральности. Истинное же химическое сродство проявляется в стремлении атома хлора к приобретению отрицательного электрического заряда, называемого теперь электроном или негатроном и способствует заимствованию у атома натрия, одного из его электронов, оставляя таким образом этот атом положительно заряженным. Кислотный характер определяется положительным ионом водорода H+, то есть атомом водорода, потерявшим один электрон. Именно H+, ошибочно назвали протоном. А кислотность измеряется концентрацией ионов водорода. Подобным образом Основность определяется отрицательным ионом гидроксила OH-. Чистая вода, являясь почти полностью неподдающимся диссоциации соединением иона H+ и гидроксила OH-, представляет собой великолепный изолятор. Электромагнитная теория света. Второе открытие Фарадея электромагнетизм имела огромную теоретическую, а также более известную практическую ценность, дав возможность механически при помощи динамомашины генерировать электрический ток и преобразовывать энергию при помощи электрического двигателя. Теория света, которая, согласно Юнгу 1733-1829, имеет волновую природу. Благодаря работам Клерка, Максвелла и других ученых превратилась в электромагнитную теорию света, не вызывавшую никаких сомнений вплоть до конца прошлого века. Когда Маллюс 1755-1812 обнаружил, что поляризация света, до него это явление считалось изолированным, свойственным только одному необычному минералу, состоящему из кристаллов с двойной рефракцией, так называемому исландскому шпату, может быть получено в результате отражения, 1805, и когда стало известно, что это обычное свойство света, более ранней теории Гюйгенса стало уже недостаточно. Однако и в этой теории не обошлось без постулирования чрезвычайно упругого флюида, светоносного эфира, передающего свет при помощи пульсирующего или волнообразного движения. Рефракция света объяснялась уменьшением скорости света в плотной среде. Экспериментальное подтверждение этого объяснения позднее рассматривалось как решительное испытание для волновой и корпускулярной теории, увенчавшейся победой первой из них. Поначалу же считалось, что электромагнитные колебания имеют ту же природу, что и звуковые, выражающиеся в поочередном сжатии и разрежении молекул воздуха в направлении движения света. Для объяснения явления поляризации Юнг в 1817 году выдвинул гипотезу, согласно которой световые колебания происходят в плоскости, расположенной под прямым углом к направлению движения света. Эта гипотеза позволяла рассматривать поляризацию как разложение разнонаправленных колебаний одной плоскости всего на два направления, находящиеся под прямым углом друг к другу и к направлению движения света. Особенность открытых Фарадеем явлений электромагнетизма заключается в том, что они по своей сути трехмерны, причем каждое из измерений – взаимосвязано с двумя другими. Подвижный электрический заряд, электрический ток, во всех направлениях создает электрические и магнитные силы, расположенные под прямым углом друг к другу и к направлению движения. Согласно электромагнитной теории, свет и другие формы излучения исходят от своего источника в виде быстро сменяющих друг друга электромагнитных силовых полей, распространяясь сферическими волнами под прямым углом к направлению движения света со скоростью 3 на 10 в десятой степени сантиметров в секунду, если не брать в расчет трение воздуха. Для того, чтобы наглядно представить природу света и других видов излучения, их вначале объясняли, как в случае тепла и электричества, наличием неких невесомых флюидов и флюидных потоков, что позволяло лучше понять их перемещение с места на место. Считалось, что светоносный эфир должен быть в высшей степени разреженным и упругим, поскольку волнообразное движение распространяется в нем с огромной скоростью. Для теплового, в отличие от излучаемого потока, объяснение с помощью флюидов, перестало быть необходимым после того, как оно было общепризнано в качестве самостоятельного вида движения молекул. Вещества, независимо от того, находятся ли они в свободном состоянии, например, в одноатомных молекулах, связанном, как в твердых веществах, где свободные перемещения невозможны из-за сцепления молекул друг с другом, или же в комбинации этих двух состояний например, обычные газы или внутренние слои жидкости. Тем не менее электричество на протяжении всего XIX века считалось флюидом, поскольку об атомистической или электронной природе флюиды даже в конце столетия было весьма смутное представление. По-настоящему свободное перемещение электронов возможно только в безвоздушном пространстве, где отсутствует материя, и это объясняется тем обстоятельством, что между атомами электричества и атомами вещества, также содержащего электроны, действуют чрезвычайно мощные силы притяжения и отталкивания. Однако все формы излучения, радиоволны, излучаемое тепло, свет, рентгеновское и гамма-излучение — считается особым видом ограниченного движения, называемым электромагнитным. Различаются же они или частотой ню, под которой подразумевается число завершенных колебаний в секунду, или длиной волны лямбда, то есть расстояние между гребнями двух волн. Таким образом, 1, деленный на лямбду, представляет собой количество завершенных колебаний на сантиметр, а лямбда равна c, деленному на ню, где c, скорость света, равная 3 умноженным на 10 в десятой степени сантиметрам в секунду. Отсюда видно, что бесконечность расстояния, на которое излучение может распространяться от своего источника, как, например, электрон при вынужденном движении – Настоятельно требует наличия в вакууме колебаний. В наши дни светоносный эфир насмешливо называет существительным от глагола колебаться, и корпускулярная теория Ньютона ныне обрела новую форму — свет прерывист и состоит из фотонов. Тем не менее установлено, что четкое разграничение между двумя этими теориями неприменимо в целом к атомистике, где частица отождествляется с волной и наоборот. В этом заключается основная дилемма современной физики, и именно это обстоятельство способствовало возрождению в науке метафизических сомнений, которые по своей сути мало чем отличаются от господствовавшей в Древней Греции философской школы, считавшей невозможным познание истинной природы вещей, поскольку мы можем судить о них только через наше чувственное восприятие. Подобные вопросы в науке разрешаются с помощью фактов, и поэтому в наше время было бы софистикой открыто и настойчиво утверждать, что внешний мир, лежащий за пределами чувственного восприятия, нам недоступен. Это заблуждение легче преодолеть, если вспомнить, что светоносный эфир, как до него флагистон, Теплород или электрические флюиды предшествовал признанию энергии сущностью, которую нельзя сотворить или уничтожить, и которая обладает массой. Помня о том, как постепенно постулирование теплородного электрического флюидов перестало быть необходимым, мы логически придем к очень простому выводу, а именно, что при передаче излучения колебания вызывает электромагнитная энергия. Другими словами, признание энергии, и в частности того факта, что она обладает масс-эквивалентом, освобождает нас от необходимости постулирования некоего универсального эфирного посредника, отбрасывая в сторону метафизику и ныне существующие трудности, заключающиеся в том, как примириться с двойственностью излучения, которая существует и как волна, и как частица».